содержание пресловие господство дома святого владимира князь владимир святой великий князь ярослав владимирович преподобный феодосий печерский князь владимир мономах князь андрей боголюбский князь мстислав удалой князь данил роман джи галицкий князь александр невский московские князья братья данилович и преподобный сергий Великий князь Дмитрий Иванович Донской Соловецкие чудотворцы Великий князь и государь Иван Васильевич Новгородский архиепископ Геннадий Московский государь Великий князь Василий Иванович Преподобный Нил Сорский и Васиан, князь Патрикеев Максим Грек Сильвестр Иодашев Матвей Семенович Башкин и его соучастники Царь Иван Васильевич Грозный Ермак Тимофеевич Князь Константин Константинович Острожский Борис Годунов Названный Дмитрий Марина Мнишек Василий Шуйский Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский